Да, есть места, где вы можете отдохнуть, но утром вы должны снова двинуться в путь. Жизнь – это постоянное движение. Она никогда не приходит ни к какому концу, вот почему жизнь вечна. Смерть имеет начало и конец, но вы – не смерть, вы – жизнь. Смерть есть ложная идея. Люди создали смерть, потому что стремятся к надежности.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 они приняли это как есть, они приняли это как самую природу жизни, нет от основания чувствовать себя расстроенными. И они поняли, это так красиво, что жизнь ненадежна, потому что тогда есть возможность исследовать, тогда есть возможность изобретать, тогда есть возможность удивляться. Если бы все было надежно, определенно, гарантированно,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 а слишком большая заинтересованность в надежности убивает, потому что жизнь – это ненадежность. Это так. С этим ничего нельзя поделать. Никто не может сделать жизнь надежной. Всякая надежность фальшива. Всякая надежность воображаема. Женщина любит вас сегодня. Завтра – кто знает. Как можете вы быть уверены в завтрашнем дне?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 Ради надежности мы создаем общество. Ради надежности мы всегда идем проторенным путем.